Если не получается. Если за 2 месяца после того, как ты начнешь считать калории и работать над эмоциями, у тебя результата нет в килограммах и сантиметрах. Или ты четко видишь, что сидишь на качелях, то переела 1000 килокалорий, то не доела, а в итоге болтаешься около нуля и результата нет стабильного, не старайся сама, не мучай себя и не добивай свою самооценку. Просто твое слепое пятно в виде психологических защит отлично работает и поможет разобраться с ним только сторонний профессиональный человек. Воспользуйся помощью специалиста.